На другой день только разговоров было что о нашей победе в газетах заголовки на всю страницу подробное описание этой удивительной гонки откуда-то у нас появились друзья пришли с поздравлениями но мы не только друзей мы и врагов нажили с этой победой Мистер Болдуин постарался и пошел, знаете, шепоток. Разговорчики. Начались интриги. И в конце концов разыгрался настоящий скандал. Однако скандал этот готовился в тайне, и мы, ничего не подозревая, Пошли получать призы. Обстановка была самая торжественная. Королевский яхт-клуб в полном составе собрался в здании старинной таможни в весовом зале. Там особо почетным считается, когда призы весят больше призера. Мне тоже предложили встать на весы, Но я столько призов набрал, что решил взвешивать сразу всю команду. Так и встали по росту мистер Дэнди, Лом, я и Фукс. А на другой чаше расставили целый посудохозяйственный магазин. Золотые ушаты, вазы, Кубки, стаканы, рюмочки. Потом подсыпали медалей, жетонов, каких-то безделушек. И вот в тот момент, когда чашки весов уравновесились, председатель яхт-клуба стал произносить торжественный спич. Что уж он говорил, не припомню сейчас. Но слова были самые теплые и содержание достойное. Бескровная победа, лучший из лучших, пример для молодежи. Я расчувствовался, чуть слезу не пустил. Но не успел председатель закончить, как поднялся мистер Болдуин. «А известно ли, уважаемому лорду, председателю, что призер, капитан Врунгель, в нарушении неписанной традиции нашего клуба, в морском мундире горцевал на коне?» — спросил он и пустил по рукам норвежскую газету с моей фотографией «Где я на лошади». «Фотография, как я уже говорил, действительно не вполне приличная для моряка, и я не удивился, когда в зале поднялся ропот. Но гонку-то я все-таки выиграл, а победителей, как говорится, не судят». В этом смысле председатель ответил Шумуть их. Я уже думал, что все обойдется, но не тут-то было». Не обошлось. Этот Болдуин опять взял слово. «А известно ли лорду-председателю, — продолжал он, — что указанный мистер Врунгель перехватил груз ледок, адресованный подданным ее величества, английской королевы, и что предложенный мистером Врунгелем способ перевозки рыбы — наносит ущерб судовладельцам, подданным его величеству английского короля».